С одной стороны, марксисты – это трезво мыслящие люди, скептически относящиеся к прекрасно душному морализму и с осторожностью к идеализму. За всякой пылкой политической риторикой они, в силу своей вошедшей в привычку недоверчивости, склонны искать материальный интерес. Их настораживает пережевывание банальностей, поскольку в основу благочестивых рассуждений и слащавых мечтаний слишком часто плетаются исключительно низменные силы. Но происходит это именно потому, что марксисты хотят освободить людей от этих сил, поскольку верят, что они способны на лучшее. Таким образом, трезвость и критичность анализа объединяются сферой верой в человечество. Материализм слишком практичен, чтобы обманываться бьющей себя в гру риторикой, и слишком надеяться на то, что ситуацию можно улучшить, чтобы быть циничным. В истории человечества встречались сочетания и похуже. Вспомним броский лозунг студентов, звучавший в Париже, 1968 году «Будь реалистом, требуй невозможного». При всей своей гиперболичности этот лозунг достаточно точен. То, что реально необходимо для исправления общества, не по силам господствующей системе и в этом смысле является невозможным. Тем не менее, верить, что мир может быть значительно улучшен – это и есть настоящий реализм. А махровые фантазеры – это как раз те, кто смеется над идеей о возможности масштабных изменений в обществе. К истинным мечтателям следует отнести также тех, кто отрицает, что в любое время может произойти нечто большее, чем постепенные изменения. Подобного рода трезвый прагматизм является не меньшей иллюзией, чем вера в то, что вы, Мария Антуанетта. Такие люди всегда находятся под угрозой оказаться застигнутыми врасплох очередным скачком истории. К примеру, некоторые феодальные идеологи отрицали, будто неестественная экономическая система Вроде капитализма может надолго закрепиться. Встречаются также персонажи, настолько убогие и подверженные самообману, что могут верить, будто капитализм, если постараться и дать ему больше времени, приведет мир к изобилию для всех. Для них является просто досадным недозумением, что ничего подобного не сделано до сих пор. Они не видят, что неравенство является столь же естественной и неотъемлемой характеристикой капитализма, как нарциссизм и мания величия для Голливуда. Главное, что обнаружил Макс в настоящем, это смертельное столкновение интересов. Однако, если утопические мыслители принимались увещевать нас именем любви и братства, стать выше этих конфликтов, то Макс избрал принципиально иную линию. Он действительно верил в любовь и братство, но при этом не считал, будто их можно достичь посредством некой наигранной гармонии. Угнетаемые и обездоленные не откажутся от своих интересов, которые, вообще говоря, очень похожи на то, что намерены творить с ними их хозяева, но будут до конца бороться за них. Только тогда общество сможет окончательно подняться над личной заинтересованностью. Приверженности личным интересам нет совершенно ничего плохого, если альтернатива состоит в том, чтобы лелеять свои оковы из чувства некоего ложного самопожертвования. Критики Маркси Макса могут умолчить носы от такого акцентирования на классовых интересах. Но они не смогут в то же время, самое время утверждать, будто он смотрел на человеческую природу через невероятно розовые очки. Только взяв за отправную точку погрязшее в сквере ненастоящее, подчиняясь его уродливой логике, можно рассчитывать преодолеть его и выйти на новые рубежи, и это также соответствует духу традиционной трагедии. Только приняв, что конфликты заложены в самой природе классового общества, а не пытаясь отрицать их с высот невозмутимой беспристрастности, можно открыть в людях те глубины, которые они скрывают. Это тот самый вопрос, приближаясь к которому Логика настоящего начинает хромать, испотыкаться, демонстрируя свою несостоятельность, и в котором Макс достаточно неожиданно обнаружил черты преображенного будущего. В истинной картине будущего найдется мало места для настоящего. Марксизм, как утверждают многие его критики, придерживается до невозможности Идеализированных взглядов на человеческую природу. Он безрассудно мечтает о будущем, в котором все станут жить в дружбе и взаимопомощи. А соперничество, зависть, неравенство, насилие, агрессия и конкуренция будут изгнаны цвета земли. На самом деле в трудах Макса едва ли найдется хоть несколько слов. поддерживающих столь нелепое обвинение. Но его критики в массе своей не спешат подрывать свои утверждения конкретными фактами. Они уверены, что Макс подозревал царство человеческой добродетели, известное как коммунизм, требованием которого даже Архангелу Гавриилу было бы не так-то просто соответствовать. Поступая так, он сознательно или по недомыслию игнорировал то порочное, нечестивое, вечно недовольное царство страстей, известное как человеческая природа. Некоторые марксисты в ответ на такого рода обвинения заявляют, что если Макс и не уделял должного внимания человеческой природе, то потому что не рассматривал всерьез саму эту идею. Согласно этой точке зрения, концепция человеческой природы является просто изощренным способом для удержания нас на своих местах. Она внушает, что люди являются ничтожными, безнравственными и свекорыстными созданиями, что это остается неизменным на протяжении всей истории, и что как раз по этой причине любые попытки радикальных перемен, обречены на самые печальные последствия. Фраза «Вы не можете изменить человеческую природу» является одним из наиболее схожих возражений революционным политикам. В качестве контр-аргумента некоторые марксисты утверждают, что у людей и их характеров нет никакого неизменяемого ядра. По их мнению, это наша история, а вовсе Не наша природа делает нас такими, какие мы есть. Так что, когда история изменится в своей сути, то вслед за историческими условиями мы сможем также преобразовать и самих себя. Макс не в полной мере разделял этот исторический подход. Как доказывает в восходной небольшой книге Ногман Джерас, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что основатель марксизма признавал человеческую природу и был в этом вопросе совершенно прав. При этом он не рассматривал ее как принижающую значение индивидуальности, а напротив считал парадоксальной особенностью нашей общей природы то, что мы все являемся неповторимо индивидуальными. В своих ранних трудах Макс, говоря о человеке как о родовом существе развивал подлинно материалистическую трактовку человеческой природы. В силу особенностей строения нашего материального тела мы есть животные, которые обладают потребностями, половыми разли различиями, но также способностями к труду, общению, социальному взаимодействию, самовыражению, и потому мы нуждаемся друг в друге, чтобы выживать. Но мы приходим в сообщество себе подобных не только ради их практической пользы, а еще и для того, чтобы обрести в них собственную завершенность. Процитирую здесь один фрагмент из написанного мною ранее. Если другое существо в принципе способно разговаривать с нами, заниматься вместе с нами физическим трудом, сексуально взаимодействовать с нами, производить нечто хотя бы отдаленно напоминающее культуру, то есть выглядящее с практической точки зрения совершенно бесполезным, наконец способно страдать, радоваться умирать, то из этих биологических фактов мы можем вывести огромное число нравственных и даже политических следствий. Такой подход, обычно классифицируемый как философская антропология, в наши дни уже выходит из моды. Но это именно та логика, которой придерживался Макс в своих ранних работах. И нет никаких веских причин думать, будто позднее он от нее отказался.